Глава 37. Во всех работах Толстого последних лет ярко выступает черта, которая совершенно не отмечена писавшими о Толстом. Это его постоянные усилия быть понятным русскому народу, писать на чисто русском языке, возродить русскую речь в её прежней чистоте. Загрязнение русского языка всякого рода варваризмами, началось с Петра I. Когда читаешь исторические документы времён даже Алексея Михайловича, то словно пьёшь ту чистую родниковую воду с царинками, с которую сравнивал Толстой язык Гомера. Пётр в державном разголе своём первый ввёл в русский язык все эти артиклы, экзерциции, регламенты ассамблеи, регламенты эльцахмейстеров и прочее. И дикий, чистый лесной ручеёк превратил в ту вонючую жижу, что в городах течёт иногда вдоль тротуаров, полная апельсиновых корок, огурков, грязных бумажек и прочего. В наше время, благодаря газетному и журнальному жаргону, Благодаря массе евреев в этих газетах и журналах пишущих, загрязнение это достигло последних пределов. Толстой очень боролся с этим. Он без смеха и отвращения не мог читать все эти выкрутасы вроде пиетета перед мартирологом интеллигенции, о том, как героический максимализм проецируется во мне. адекватное интеллектуальное отображение мира или метафизическая абсолютизация ценности разрушения и тому подобное и когда ему в его трудах не удавалось удержаться в пределах языка народного он говорил не годится надо перевести на русский язык Но полный святой строгости к себе, он чрезмерно преувеличивал свои недостатки. И его русский язык, бесподобный русский язык, язык Пушкина, Гоголя, Достоевского, язык простой и в простоте своей прекрасный, и в этом его великая заслуга. Попрежнему идёт и едет к нему народ со всех концов. «Приехал из Казани татарин Вайсов, вождь чрезвычайно интересной мусульманской секты Божий полк, которую я, по желанию Толстого, ездил в Казанскую губернию исследовать. Приехал знаменитый Мечников из Парижа, очень легкомысленный человек», — отмечает Толстой в своем дневнике. «Явился в полном составе 11-й Всероссийский лесной конгресс». Приехал, чтобы доставить старику удовольствие хор балалаечников, а вскоре после них жандармы, чтобы арестовать и увезти в тюрьму его секретаря Гусева. И вдруг телеграмма. Могу ли посетить? Благоволите ответить. Генри Джордж сын. Толстой немедля отвечает: очень рад увидеть, ожидаю. прощаясь потом со своим милым гостем, толстой сказал ему: мы с вами не увидимся больше. какое поручение даёте вы мне на тот свет вашему отцу? скажите ему, что я продолжаю его дело, ответил Джордж. толстой не мог удержаться от слёз при этих словах, но Неудержимо нарастала неизбежная раковая. Пусть в углублённые созерцательные минуты свои он понимает, что Бога или нет, или нет ничего, кроме Бога, но суровая жизнь бьёт бурными волнами, и в этот, казалось бы, надёжный порт, и в том же дневнике своём гостя у дочери он записывает: всё нехорошо. Ничего не работалось. Очень устал. Главное же мучительное чувство бедности, не бедности, а унижения забитости народа. Простительная жестокость и безумие революционеров. Потом за обедом Свербеева французский язык и теннис, и рядом рабы, голодные, раздетые, забитый работой не могу выносить, хочется бежать. Но это не всё. Нарастало не только отчуждение, но и враждебность между ним и женой, с которой он прожил почти 50 лет. Он к этому времени сорвал с себя уже все пелёнки, которые так возмущали его ещё в колыбели. пелёнки государства, пелёнки церкви, пелёнки науки, искусства, традиции, обычаев, но вместо желанной свободы он, жалкий несчастный старичок, оказался в каком-то опять-таки плену, из которого как будто и спасения не было. Уже в 1925 году По крупным центрам Европы проехала его дочь Татьяна Львовна, и везде она читала свой доклад о Яснополянской драме. Не знаю зачем. Я не слыхал этого её доклада, но по газетам судя, она истолковала эту драму как столкновение между духом и материей. Если это так, то я не поздравляю её. Ибо трудно осветить более неверно тяжёлую трагедию, участницей которой была и она, Толстой дух. Но я не знаю человека, в котором сила матери была бы так ощутительно, так даже грозна, как в нём. И я точно так же не знаю человека который любил бы пёстрое и жаркое царство плоти и боли, чем этот вечный бунтарь против неё. с другой стороны, та женщина, которая смогла вынести тяжесть положения подруги Толстого, Толстого в течение полувека, которая, нося, кормя, рожая вела большой дом и в то же время неустанно помогала мужу в его трудах без конца переписывая его иероглифы я не могу пренебрежительно окрестить её материей в ней был дух и дух далеко не заурядный какими психологами мы бы ни были как ни остро бы было наше проникновение в эту драму в конце концов Мы должны будем покорно сказать: тут был рок. Древние в этом отношении были много разумнее и не пытались распластать душу человеческую и рассмотреть в ней всё в микроскоп. В конце всякого исследования стоит большую частью знак вопроса. Но всё же кое-что усмотреть в этой тяжкой драме мы можем. Мы не можем, например, не видеть, как мучительно боролась Графиня за благополучие своей семьи, как пугали её эти постоянные разговоры и мечты о том, чтобы передать все труды её мужа всему человечеству. Не менее мучил её и дневник мужа, в котором Она знала это. Он как бы раздевал её перед глазами всего света и во всяком случае перед глазами Черткова и через Черткова других тёмных людей. В большинстве случаев ей враждебных, видевших в ней только мучетельницу великого Толстого, но не видевших в ней его жертвы. Непонятно мне тайна этого дневника. Толстой с его огромным, всякому страданию, открытым сердцем, узнав, что в Ряжске машиной задавила какого-то человека, с негодованием пишет «К черту все машины, если для них нужна гибель хотя одного человека». И в то же время... Он не находит в себе силы послать к чёрту свой дневник, когда он знает, что из-за этого дневника рядом мучается и погибает когда-то близкий ему человек. Для чего он, великан, записывал эти свои прогулки, эти посещения разных лиц, эти ссоры с женой? Для памяти? На что это помнить? Для увеличения потом своей славы? Его слава была так велика, что увеличить её было уже невозможно, и не мог дневник увеличить её, и ни на что ему эта слава не была нужна. Зачем же он делал это? Единственное объяснение Что писание этого дневника превратилось в старческую манию, что он, привыкнув к этому занятию в течение всей жизни, никак не мог оставить его, хотя часто и его самого это тяготило чрезвычайно. Довольно караулить жизнь, вырвалось у него раз. Надо жить. И вот он всё же никак не может бросить тяжёлую роль караульщика своей собственной жизни. Всё ежедневно бесплодно пытается закрепить эту убегающую жизнь в нескольких строчках дневника, хотя знает, наверное, знает, что от этого за стеной буквально сходит с ума живой и когда-то близкий человек. Не то удивительно, что к этому времени тоже уже старая Графиня потеряла душевное равновесие, а то удивительно, как не сошла она с ума раньше и не разрядила револьвер в себя или в своих мучителей, из которых первым был Чертков. Осуждать, отдавать на копьё ниже нашего понимания. сказал большой русский человек Герцин. «И я не хочу отдавать на копье Черткова. Он был таким, каким сделал его Бог, по выражению Толстого, или каким сделал его Рок, как сказал бы я. Судить его нельзя, тем более, что он еще живой человек, и всего сказать о нем нельзя». Газеты травили его всячески. Газеты... Почётный титул его друг Толстого брали в иронические кавычки. Но всё это газетное отношение к делу совершенно бесспорно, он сделал для Толстого и его дела очень много. Совершенно бесспорно, он любил Толстого как очень преданный человек. Совершенно бесспорно, что и Толстой его любил и считал действительно самым близким своим другом. Всё это совершенно верно, и тем не менее, всё же в жизни Толстого он сыграл роковую роль, и судьба, столкнув этих трёх лиц, завязала узел, который развязать было нельзя. Не могла графиня примириться с дневниками, в которых она выставлялась как бы к позорному столбу, не могла помириться с потерей состояния для своей многочисленной семьи. Не мог Толстой перестать быть толстым и отказаться от своих взглядов. Не мог Чертков не помогать ему в этом, ибо в этом он искренно видел святое и великое дело, которое ещё больше возвеличит его любимого учителя. Иначе они не могли. И это-то вот и есть рок. Он посвятил всю свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни, — говорил о черткове Толстой. И он не мог не быть глубоко благодарным, иначе он не был бы толстым, и он всячески старался заплатить свой долг. Он не любил сниматься, но Чертков снимал его сотни, если не тысячи раз. Он держал даже для этого специального фотографа. Он не мог не доверить свои бумаги Черткову, потому что он знал, что именно в его руках они всего надёжнее будут сохранены. И Чертков действительно построил в Англии у себя в усадьбе специальное хранилище для них, про которое смеясь рассказывали, что его не возьмёт ни пожар, ни наводнение, ни землетрясение, ни конец света, ни даже русская полиция. Графиня чувствовала в Черткове врага, который толкает её мужа на путь катастроф и боролась с ним. Но она чувствовала, что в этой борьбе ей не победить и теряла равновесие. И если профессор Захардин много лет назад счёл возможным бросить Толстому упрёк: вы её не поберегли, то теперь в старости всё это и отозвалось с особенной силой. Надо было отдохнуть, а вместо отдыха только начиналась самая главная борьба. и, естественно, она потеряла власть над собой и делала много такого, чего в обычном состоянии не сделала бы, и это глухое борение темных сил часто прорывалось наружу и делало больно. Недовольная рассылкой из ясной целой массы нелегальной литературы, графиня пригрозила, что если это не прекратится, Она попросит губернатора устроить у них обыск и всё забрать. Соня, тогда я уйду, сказал Толстой. Она сдаётся. Иногда графиня точно искала путей к сердцу мужа. Раз Андрей Львович говорил ей, что он очень несчастлив. и что на войну он поехал только для того, чтобы искать смерти, а на возвратном пути оттуда хотел застрелиться. И графиня сказала, «Ты потому несчастлив, что живешь нехорошо. Это все равно, как если бы я пришла в отчаяние сегодня от того, что вчера была злая. Из моей вчерашней злости следует только то, что сегодня я должна быть доброй. Так и ты». «Совершенно верно», — заметил Толстой. «Я прямо чувствую, что я обязан быть счастлив. А если я несчастлив, то в этом я сам виноват. Нам дано все, чтобы быть счастливым». Конечно, графиня очень упрощала жизнь. Может быть, Андрей не потому был несчастлив, что жил нехорошо, а потому жил нехорошо, что... что был несчастлив. Жизнь на прописи не смотрит. Тут слышно ее желание идти с мужем заодно, быть ему приятной. Но темное опять нарастало и иногда прорывалось наружу. Говорили как-то о семейной жизни. И вдруг Толстой рассмеялся. Все, конечно, обратились к нему. «Обратились к нему». Нет, это я анекдот один вспомнил, сказал он. Поссорился как-то один помещик со своей женой, подошёл раздражённый к окну, а на лугу перед домом разыгрался телёнок. То побежит, хвост пистолетом, то взлегнёт, то прыгнет сразу всеми ногами, словом, не знает, что и придумать от радости. смотрел, смотрел на него помещик, да и вздохнул: "Эх, женил бы я тебя". Все мы засмеялись. "Да, всякая девушка, выходя замуж, много хорошего утрачивает в своей духовной жизни", проговорила вышивавшая тут же графиня. И в голосе её мне послышалось Обида. Не всегда тактично была и Графиня. Не раз и не два заводила она, например, со мной, да и с другими, разговор о будто бы ненасытном чистолюбии мужа. "О, вы ещё не знаете его", говорила она. "Он страшно чистолюбив. Ради славы он готов на многое". Можно сказать, что положение ее собеседника в таких случаях было не из завидных. Но душа человеческая исполнена противоречий, несмотря на то, что пропасть между Толстым и графиней становилась все шире, игра темных сил рока в их жизни все ощутительнее, уже иногда нарастала настоящая вражда, все же оживала и старая, Всю же графиня понимала, чья она подруга. Раз она играла Бетховена, Толстой похвалил. Старая женщина вся вспыхнула от радости и со своей обычной горячностью воскликнула: "Никогда не жалею я так, что плохо играю как тогда, когда слушает меня Лев Николаевич".